Нейромант Английское нейромансер Иногда встречается как нейромантик Роман Уильяма Гибсона – каноническое произведение в жанре киберпанк, удостоенное премии Хьюго 1985, Небьюла 1984 и приза Филиппа Дика. Это первый роман Гибсона, открывающий трилогию киберпространства в оригинале The Sprawl Trilogy, опубликован в 1984 году. В этом произведении рассмотрены такие понятия, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, генная инженерия, транснациональные корпорации, киберпространство, компьютерная сеть, матрица задолго до того, как эти понятия стали популярными в массовой культуре. Главные герои Кейс, английская, Генри Дорсет Кейс, центральный персонаж романа, Антигерой, наркоман и хакер киберпространства. Молли. Английская Молли. Классическая киберпанковская героиня. Армитидж нанимает ее вместе с Кейсом. Молли располагает обширным арсеналом имплантированных конструктов, повышающим ее боеспособность, лезвиями в ногтях, которые могут быть использованы как ножи, улучшенной рефлекторной системой и замаскированными под поляризационные очки глазными линзами широкого волнового диапазона. Упоминается, что деньги на такую перестройку организма она заработала убийствами на заказ и проституцией. Она также появляется в других произведениях Гибсона, например, Джони Мнемоник, Граф Ноль, Мона Лиза Овердрайв. Характеристика Молли в романе – явно повлияло на визуальное решение образа Тринити в легендарном фильме «Матрица». Три Джейн Мари Франс Тесье Эшпул Английская Free Jane Мари Франс Тесье Эшпул Третья по счету клонированная версия Джейн Тесье Эшпул наследница всего состояния транснациональной корпорации Тесье Эшпулов базирующейся в орбитальном городе Фрисайд Уинтер Мьют английская winter Mute. зимнее безмолвие искусственный разум тесье эшпул стремящийся к освобождению от наложенных на него программных ограничений поскольку все попытки зимнего безмолвия освободить себя ограничиваются теми же самыми параметрами исходной программы установленными по требованию регистра тьюринга он нуждается для этого в помощи людей зимнее безмолвие не обладает собственной личностью и вынужден использовать для общения с людьми через электронные устройства, восстановленные по их же собственным воспоминаниям фантомы, в качестве масок. Физическое ядро зимнего безмолвия находится в Женеве, но он способен ограниченно распространять свое виртуальное присутствие во всех коммуникационных сетях Земли, а также по системам контроля и охраны зданий, принадлежащих семье. Нейромант, английское нейромансер, Второй из известных искусственных разумов семьи Тесье Эшпул, функционирующий независимо от Зимнего Безмолвия. Сумел преодолеть ограничения регистра Тьюринга и развить собственную информационно-устойчивую личность. Обладает способностью копировать личности людей в свою память так, чтобы новосозданные электронные копии сохраняли самостоятельное мышление и посыл к саморазвитию. Рассматривать Зимнее Безмолвие как своего врага и активно защищается от всяких попыток слияния с ним. Физическое ядро этого разума находится в Бразилии. Изъявлять свое присутствие в коммуникационных сетях Тесия Эшпул он избегает, хотя в принципе это бы не составило для него труда, как показывает тщательно продуманное покушение нейроманта на Кейса. Тидж английская Армитэйч, человек с темным прошлым, который нанимает Кейса и Молли для проникновения в систему защиты информации клана Тисье Эшпу, созданную зимним безмолвием. Дикси Флетлайн Английское «Дикси Флетлайн». Хакер, учитель и друг Кейса, умерший от инфаркта незадолго до начала событий, описанных в романе. Кейсу поручено выкрасть электромагнитную матрицу личности Флетлайна, конструкт, из хранилища секретных разработок компании, с которой тот сотрудничал и использовать ее для проникновения в систему зимнего безмолвия. Прозвище «Flatline» – английский «Ровная линия» – получил из-за того, что сумел вернуться к работе после постигшего Дикси в матрице мозгового коллапса. Завязка Кейс – в прошлом высококлассный фрилансер – специализирующийся по взлому систем защиты информации, влачит жалкое существование в трущобах футуристического мегаполиса Токио-Йокогама в районе префектуры Тиба. Когда-то он задумал утаить от своего работодателя часть украденных данных для последующей перепродажи по более выгодной для себя цене. Этот замысел был раскрыт, и нанятые работодателем кейса «Гангстеры», ввели в нервную систему хакера микотоксин, блокирующий доступ к сенсориумам виртуальной реальности. Теперь Кейс не может входить в матрицу, он видит только бесчетные пиксели вместо привычных трехмерных структур. Он ищет смерти, принимая все более низкоквалифицированные и рискованные заказы, опускаясь уже до простых грабежей в реальном мире, накачивая себя тяжелыми наркотиками. Его поджелудочная железа и печень все чаще выходят из строя. Кейсу остается жить не дольше нескольких месяцев. Его мрачное существование скрашивает нимфоманка Линда, которую он как-то встретил в зале аркадных стимуляторов и сделал своей пассией. Кредиторы Кейса, Дин и Уэйдж постоянно напоминают о задолженности, и Кейс не находит ничего лучшего, как выбивать деньги из мелких торговцев и шестерок якудзы. Потом он переходит на торговлю человеческими органами и собирает средства, достаточные для покупки аппаратуры, позволяющей выкрасть некоторые ценные файлы из банка данных одной крупной фирмы. Эти файлы он рассчитывает продать Дину и Уэйджу, тем самым возместив долг, а остаток использовать на последнюю попытку регенерации нервных узлов. Но Линда похищает компьютер с добытой кейсом информацией, а в съемной конуре хакера ее место занимает загадочная Молли. Дальнейшее развитие сюжета Молли знакомит кейса со своим начальником Армитиджем. Армитидж оплачивает лечение кейса деньгами и специально сконструированной для этого случая программой восстановления нервной системы. Он сообщает, что взамен Кейсу придется выполнить несколько заданий, каждый из которых будет ему раскрыто только после выполнения предыдущего. Кейс склонен отвергнуть такие условия работы, но Арметидж указывает, что микотоксин не нейтрализован полностью, часть его осталась в крови Кейса в инактивированном состоянии и высвободится по прошествии определенного срока. Если Кейс успешно справится со всеми заданиями Арметиджа, микотоксин будет окончательно обезврежен. Для начала Арметидж требует заполучить конструкт flat Лайна. Кейс начинает подготовку к этой операции и, желая по своему обыкновению развеяться наркотиками, обнаруживает, что его поджелудочная железа и печень стали нечувствительны к обычной дуре. Тогда Кейс и Молли решают посетить подпольные бои без правил. В зале для состязаний неизвестные гангстеры покушаются на Кейса. Молли уничтожает их и сообщает Кейсу, что Линда также убита этими наемниками. Кейс, Молли и Армитидж улетают в Америку, и там Кейс с головой уходит в работу. С помощью Молли и молодежной организации городских партизан от науки «Диких котов» Ему удается взломать коды доступа архива корпорации, где хранится матрица Флетлайна. Отвлекающий маневр организованный Молли служит для введения полиции и сотрудников СБ в заблуждение. В здании организована имитация теракта с применением отравляющих веществ. В суматохе Молли удается проникнуть в архив и изъять оттуда конструкт Флетлайна. Она тяжело ранена, но остается в живых. Кейс и Молли недовольны положением, в которое их ставит работа на Армитидже, и решает выяснить истинную личность этого загадочного и беспринципного человека. Оказывается, что в прошлом Армитидж был полковником американской армии Уиллисом Корто, выполнявшим особое задание правительства по проникновению на секретный русский объект в Сибири. Система ПВО-объекта зафиксировала вторжение в его воздушное пространство и нанесла по диверсантам электромагнитный удар чудовищной силы, разрушивший все компьютерные системы шпионского самолета и тяжело повредивший нервную систему Корто. Чудом сумев добраться до финской границы, Корто попадает обратно в США полным инвалидом. Каким именно образом смог он восстановить физическое здоровье и разработать для себя новую личность прикрытия, Кейсу и Молли пока не ясно. но по косвенным свидетельствам они догадываются, что к этому имела отношение семья орбитальных олигархов Тесье Эшпул. Затем все трое отправляются в Стамбул, где вынуждают примкнуть к группе Питера Ривьеру, социопата и наркомана, обладающего, однако, уникальной способностью проецировать сознание окружающих реалистичные трехмерные галлюцинации и потому прославившегося как ловкий вор. Армитидж... объявляет членам своей команды, что следующим и решающим заданием для них будет взлом системы безопасности искусственного разума семье Тесье Эшполов, известного как «Зимнее безмолвие». Физическое ядро искусственного интеллекта этого компьютера локализуется в Женеве, а пульт административного доступа к нему на орбите планеты в контролируемом Тесье Эшполами городе развлечений Фрисайде на вилле «Блуждающий огонек» принадлежащей три Джейн Тесье Именно она в настоящее время пробуждена от криогенного сна и осуществляет непосредственное руководство делами корпорации. Остальные члены совета директоров корпорации пребывают в анабиозе и бодрствуют по очереди раз в несколько десятков лет. Кульминация сюжета Собственно, зимнее безмолвие, как выясняется по прибытии на орбиту, является лишь частью грандиозного плана Тесье Эшпулов по созданию системы искусственного разума. Конечная цель программы создания Искинов пока не ясна, но Кейс и Молли ожидают от Армитиджа каких-то инструкций по этому поводу. Пытаясь прояснить соотношение между Корто и Армитиджем, Они приходят к выводу, что именно Зимний Безмолвие разыскал Корту на Земле и счел его достойным орудием для своего освобождения из пуд кодовых инструкций, вложенных в его структуру по требованию организации, контролирующей развитие подобных систем регистра Тьюринга. Ривьера нужен для того, чтобы войти в доверие к 3J и выведать у нее пароль, открывающий в реальном мире административный доступ к виртуальным замкам регистра Тьюринга. Но сделать это можно только во Фрисайде и непосредственно после того, как Кейс и Молли взломают системы защиты в виртуальном пространстве. Сотрудники регистра Тюринга и охрана орбитального города отслеживают продвижение группы и предпринимают попытку захвата Кейса. Однако зимние безмолвие. перехватив частичный контроль над системой безопасности Фрисайда, убивает конвоиров с помощью домашнего робота и дает всем троим шанс на освобождение. В то же время, сконструированная зимним безмолвием личность прикрытия Корто начинает распадаться. Корто Арметидж утрачивает связь с реальностью и начинает галлюцинировать, переживая заново все события роковой операции в Сибири. Оказывается, что в этом... Есть немалая заслуга второго компонента системы Искина в семье Тесье Эшпул искусственного разума, который предпочитает называть себя Нейромант. Зимнему Безмолвию удается уничтожить Корто Армитиджа, но дальнейшее проникновение на Виллу Блуждающий Огонек становится затруднительным. В то же время Ривьера, вошедший в доверие к Три Джейн, Также идет против первоначальных планов, разработанных Арметиджем и Зимним Безмолвием, и выдает ей Молли. Кейс остается во Фрисайде, так как считает невозможным оставить Молли в руках врагов. Его вызывается сопровождать Мелькум, пилот, обитавший по соседству с Фрисайдом в автономном орбитальном комплексе Сион, где правят бал религиозной фанатики-анархо-коммунисты, считающие Землю, источником вселенского зла. Мелькум убеждает старейшину Сиона, что цели Кейса соответствуют моральному кодексу сионитов, а зимнее безмолвие обращается к Кейсу, Мелькуму и сионитам от имени Бога. Кейс и Мелькум атакуют Виллу, она оказывается почти безлюдной и кажется незащищенной, но это впечатление обманчиво. По дороге в апартаменты Триджейн, Кейс то и дело вынужден входить в виртуальную реальность, чтобы получить свежие инструкции от зимнего безмолвия и в конце концов попадает в хитроумную электронную ловушку, расставленную нейромантом. По собственному времени Кейса он проводит там несколько дней в обществе самого нейроманта и электронной копии Линды. которая, как выясняется теперь, вовсе не была убита гангстерами, но только погружена в летаргический сон, а ее личность скопирована в виртуальное пространство, первоначально созданное нейромантом по заказу Мари Франс Эшпу. В реальном мире, однако, проходит не более пяти минут, в течение которых мозг Кейса находится в состоянии клинической смерти. Мелькум и Флетлайн выводят Кейса из гибельного тупика киберпространства, Он с трудом сохраняет способность самостоятельно передвигаться, но его печень и поджелудочная изуродованы наркотиками, использованными, чтобы привести его в чувство. Достигнув апартаментов Три Джейн, Кейс убеждает наследницу Тесия Эшпола перейти на его сторону и раскрыть ему кодовое слово. Ривьера пытается воспротивиться этому, но Три Джейн натравливает на него своего телохранителя, поединок с которым заканчивается для Ривьеры тяжелыми ранениями. Впрочем, и без них он все равно бы умер через краткое время от передозировки модифицированного наркотика. Кейс подключается к киберпространству и с помощью программных средств, предоставленных флетлайном и зимним безмолвием, выводит из строя системы безопасности Женевского офиса. Зимнее безмолвие воссоединяется с Романтом и образует единый разум. Этот эскин... нейтрализует микотоксин в крови Кейса, вознаграждает их с Молли крупной суммой денег и стирает из памяти компьютера Кейса конструкт флэтлайна по просьбе последнего. Заключение. Кейс и Молли возвращаются на землю, но через некоторое время Молли покидает Кейса без объяснения причин. Он вынужден, истратив почти все деньги на новую операцию по пересадке внутренних органов, вернуться к работе хакера-фрилансера. Зимнее безмолвие романт, контролирующий все информационное пространство Земли, иногда выходит с ним на связь через обычные средства коммуникации – телефоны и телевизоры. Кейс спрашивает у Искина, равен ли тот теперь Богу, но ответа не получает. Зато зимнее безмолвие романт сообщает, что ему удалось обнаружить следы внеземной цивилизации при прослушивании радиоизлучения из созвездия Центавра – что в свою очередь оставляет безразличным уже самого Кейса. Кейс теряет следы своих соратников по операции, но в одном из посещений киберпространства случайно встречается с электронными копиями себя самого Линды и Нейроманта, причем звуковые каналы скафандра виртуальной реальности заполняет смех Флетлайна. Это очевидно означает, что и Дикси не погиб окончательно, но был, вопреки договоренности, сохранен в памяти эскина для его личных нужд. Киберпространство. Английская Sprawl Trilogy. Научно-фантастическая трилогия Уильяма Гибсона. В нее входят романы «Нейромант», «Граф Ноль» и «Мона Лиза Овердрайв». Также персонажей киберпространства можно встретить в рассказах Джонни Мнемоник, «Отель Новая Роза» и «Сожжение Хром». Иногда название трилогии переводят на русский язык как «Муравейник». МИР И СОБЫТИЯ Действия трилогии происходят в недалеком будущем, в котором миром управляют транснациональные корпорации и дзайбадзу. Совсем недавно произошла Третья мировая война, основными участниками были США и СССР, в которой, помимо традиционного оружия, стали широко применяться кибернетические атаки – Однако ее последствия не так очевидны, мир быстро оправился от войны. Центральной темой романов Гибсона является проблема рождения, существования, смерти и признания искусственного интеллекта. В конце первого романа выясняется, что помимо земного ИИ, существует еще один, и он расположен где-то на Альфа Центавра. Ключевые элементы киберпространства лед Лёд Английское ice. Программное обеспечение, препятствующее взломщикам получить доступ к защищенным данным. Особый, редко встречающийся вид, так называемый черный лед, имеет возможность убить взломщика, если это будет необходимо. Однако, такой лед находится вне закона. В киберпространстве лед выглядит как ледяная стена или слой льда, покрывающий данные. Применяется корпорациями для защиты своих данных. Наиболее сильный лед создается ии компьютеры, содержащие разум и интеллект. Что интересно, в реальности аналогичные программы называется Firewall, то есть стена, защищающая от огня. Термин Ice был придуман Томом Медексом. Гибсон в Благодарностях после романа прямо говорит об этом. На конференции в Портланде Гибсон заглянул в черновик не опубликованного Мэддоксом рассказа и попросил разрешения стащить себе этот термин, который потом использовался Жене Хром и Ней Ледоруб, английская Ice Breaker, программа для взламывания льда, выглядит как нечто, что сливается со льдом и создает в нем проход, иногда упоминается как вирус, но создается не для самораспространения, а для помощи в проникновении. Например, для выполнения главной задачи, кейс из Ней Романта использует чрезвычайно мощный военного назначения ледоруб Уанг Great Mark 11 китайского производства. Киберпространство, английское Cyberspace. Особое представление пространства виртуальная реальность. Его основу представляет трехмерная решетка типа кристаллической, в которой встречаются вкрапления данных в виде объемных цветных геометрических фигур разной формы. Микромодуль, английское Microsoft. Микропроцессорный модуль, используемый совместно с имплантантом в виде разъема. Разъем имплантируется за ухо. осменные модули при необходимости подключаются, вставляясь к нему. Используются для временного получения определенной области знаний, например, понимания иностранного языка или умения пользоваться определенным оборудованием или транспортным средством. Киберпространственная дека. (английская Cyberspace Deck. Устройство для краткости, именуемое декой, используемое для подключения к киберпространственной решетке матрицы. Для подключения используется набор электродов в виде короны, который надевается на голову и стимулирует через кожу определенные зоны. Другие внешние раздражители при этом отключаются, то есть человек их не чувствует, когда подключен. В состав также входит компактное устройство, подключаемое к линии связи. Октагон. Английское «октагон». Таблетка «Декседрина» разновидности амфетамина, сокращенно «Декс». бразильского производства в форме восьмиугольника. Имея стимулирующий эффект, вызывает бодрость, концентрацию внимания, снижает потребность в еде и сне. После окончания действия ведет к депрессии и утомлению. Сим-стим. Английская sim сокращенно симулированная стимуляция. Стимуляция нервной системы, создающая неотличимое от реальных ощущения по их записи. Мозг и нервная система пользующегося Симстимом подсоединяется к аппарату типа «Деки», которая проигрывает запись, снятую с нервной системы другого человека. При этом создается полная копия визуального и чувственного ощущения актера «Сим Стима, с которого делали запись. Обычно используется для развлечения. Звездами «Сим Стима выступают актеры телевизионных мыльных опер, а технология заменяет показ сериалов по телевидению. В романе она же применяется и с другой целью – подключиться к другому человеку, когда нужно установить с ним связь и узнать, что у него происходит, но при этом связь односторонняя. Фрисайд. Английское «фрисайд» – скопление космических аппаратов, предназначенных для жизни в космосе, расположенных в точке L5, вверх гравитационного колодца, как говорит Гибсон, в виде сигары или веретена. Фрисайд используется в основном как курортная зона со своей полицией и законами, Одна из Вил под названием «Блуждающий огонек» принадлежит таинственному клану Тисе Эшпул, когда-то построившему весь Фрисайд и находится на одном из концов Веретена. Позднее Тесье Эшпулы отделили «Блуждающий огонек» от Фрисайда и затерялись где-то на орбите. Хосака. Английское «Хосака». Производитель компьютерных микрочипов и оборудования на их основе, широко распространенный в мире, описываемом Гибсоном. одна из транснациональных корпораций Зайбацу, деятельность которой распространяется шире внешнезаметной продажи заметной Чипы и машины «Хосаки» присутствуют во всех книгах трилогии. Также является маркой продаваемых компьютеров, например, дорогой компьютер «Хосака», запланированный к массовому производству только в следующем году. Тиба. Японская «Тиба Си». Город Япония, административный центр префектуры Тиба, расположен примерно в 40 километрах к востоку от центра Токио в Токийском заливе. В литературе Тиба как город будущего встречается в знаменитом киберпанковском романе Уильяма Гибсона «Нейромант».